История эта произошла в небольшом городке в самом центре Англии. Четверо ребят – Питер, Сьюзен, Люси и Эдмунд – переехали в него из Лондона. Они поселились в огромном старинном доме, таком большом и запутанном, имеющем столько комнат и пристроек, что в нем вполне можно было заблудиться. Этот дом строил еще мой дедушка. А, впрочем, я же забыл вам представиться. Меня зовут Клайв Стейплс Льюис. И, как вы уже, наверное, догадались, я хозяин этого великолепного дома. Когда ребятишки приехали в мой дом, Я сразу понял, что без таинственных, необычайных приключений на этот раз не обойтись. Так и вышло. Но не будем забегать вперед. Итак, однажды тихим ясным летним вечером в моем доме зазвучали веселые детские голоса. Дом, <связан> большущий! Нам повезло, это факт. Заживем мы здесь на славу. Точно. По-моему, мы сможем делать, что нам захочется. Да, Сьюзен, этот смешной старикашка вряд ли вредный. Он и слова нам против не скажет. Ну чего ну, это что? ты Ну Эдмунд? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну Спать. Замолчи! Кто ты такая, чтобы приказывать Питер. нам? Че? Тебе самой ты пора спать! Ой, ну не сердитесь, Эдмунд, Сюзен, Питер, не ссорьтесь, пожалуйста. Ой. Лучше нам на земле сейчас спать. Ой, правда, пора спать. Уже через несколько дней я подружился с ребятами. Они называли меня профессор и просили рассказывать обо всем на свете. Мы играли, гуляли по саду, читали. Но вот однажды утром пошел дождь, до да такой частой, что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было видно. <звы> Ясное дело, без дождя было не обойтись. Ох, да перестань же все время ворчать. Я думаю. Мы еще не закончили осматривать дом. Уй, возьми о -о -о. меня с собой, Питер. Меня? Зачем куда-то идти? Посидим лучше в своей комнате. Помни, помни, помни! Коридор, коридор, вот так здесь мы еще тогда. не были. А -а -а. Сколько дверей? А -а -а. Давайте посмотрим, давай что сей. за ними. давай, давай, давай. А здесь? Здесь, здесь. спальня. А, -а, -а. а в этой комнате? Нет ничего, кроме огромного пальто шкафа. Люси, Эдмон, ребята, вы где? Ребята, слышите? Да. Профессор. Профессор. А давайте спрячемся от него. Давай. Где? В шкафу. Давай. Давайте, давайте. Ну скорей, скорей, залезайте, он совсем рискованный. Ребята, ну куда же вы подевались? Питер, Люси. Ой, как здесь темно. Вот давили. Фу, нафталином воняет. Ой, у <связывается> меня что-то колет спину. Нет. холодно так. Я мокра. Давайте вылезем. Ой, что о -о -о -о. с тобой? Что? Что? что случилось? Ну скажи. Меня за спиной. Что? что? Дерево. Да тут кругом. Деревья. Деревья. снег. От него и мокро. Мы а? через шкаф вышли в лес. Не бывает шкафу лес. Давайте лучше вернемся. Но мы не мы можем вернуться. Не. Что? Тише. Смотрите. Что такое? Там, за деревьями, что-то шевелится. Видите? Вон там, это, <зову> там я слева. Я боюсь. Тихо. Теперь видим. Это, это какой-то зверек Нет. Глядите, глядите Это бобр Видите, какой хвост? Смотрите, он приложил лапу к губам, словно хочет сказать «тише» А, снова скрылся да. Думаю, бобр хочет, чтобы мы за ним пошли Правильно? И предупреждает, чтобы не шумели при этом. Так-то оно так, но идти или не идти. На мой взгляд, да. это симпатичный бобр. Возможно, да, а возможно и нет. Давайте все-таки рискнем, а? Что толку здесь стоять? Да, и есть хочется. И ты только о идее думаешь, и хнычешь. хнычешь. Ну, Я жалею, что взял Эдмунда с нами. Ну, Он их... слишком мал для путешествий и приключений. Не мал. Пошли. Вы сыновья и дочери человека? Да, да. уважаемый Бобр. Тише, что? Не так громко. Даже здесь, в самой гуще леса, нам грозит опасность. Что? А, опасность? Чего вы боитесь, здесь нет никого, кроме нас? Пойдемте ко мне, там мы сможем спокойно поговорить и... Победа! Ура! Ребята поспешили за новым другом. Через некоторое время деревья перед ними стали расступаться. Дорога круто пошла вниз, и они оказались на краю узкой лощины, по дну которой протекала, вернее, протекала бы, если бы ее не сковал лед, довольно широкая река. Реку перегораживала плотина. Посредине ее стояла смешная хатка, похожая на шалаш. Из отверстия в ее крыше поднимался дымок. Ну, вот и добрались. Похоже, миссис Бобриха уже поджидает нас. Эй, я нашел их! Я привел сыновей и дочерей человека! Ну, наконец-то! Вы... Наконец-то вы появились! дорогие миссис Бобрика! Здравствуйте. здравствуйте! Подумать только, что я дожила до этого дня! заходить. Заходите! Спасибо! Чайник Спасибо. уже запел свою песню «Картошка сварилась» Картошка. Дорогой бобр, достаньте-ка нам рыбки! Такие симпатичные бобры! Ну, вот и рыбка! Так, ну, давайте обедать. Ой, ой, что ты Извините, я споткнулся и уронил пирог. Ну, извини, уклюжи, но не уклюжи, Дедмонд. Вечно ты всем мешаешь. Ничего, ничего, мой мальчик. Это не самое страшное, что может случиться в жизни. За стол, ребятишки, за стол. Ой, как здорово. Здорово. Ну, что может быть вкуснее речной рыбки? Ага. Только картошка со сливочным маслом и тёплым молоком. Ешьте, ребятишки, на здоровье, на Спасибо. здоровье, милые мои. Вкусно. вкусно. Пожалуйста, вкусно. вкусно. Будьте так добры, расскажите нам, что случилось с вашей страной. Почему повсюду снег? Расскажите. Это, это очень печальная история. Дело в том, что Не всегда в моей любимой Нарнии была вечная зима, и у нас была весна, лето, осень. Как было красиво осенью в лесу. Да, да. А летом летом мы с гномами искали сокровища в холмах. А потом? А потом появилась появилась белая колдунья, вот та самая из-за которой у нас вечная зима, а нового года и весны все нет, да нет. Мистер Боббон, не можем ли мы я Я хочу сказать, мы обязательно должны помочь Нарнею. Обязательно? Да, да. Надо придумать какую-нибудь хитрость и изловить белую колдунью. Правильно. Нет, нет, Правильно. нет, нет, бесполезно, дети мои. Все, все бесполезно. Даже и пытаться не стоит. Многих отважных сыновей и дочерей леса белая колдунья превратила в ледяные статуи. У нее есть волшебная палочка. К чему бы она ни прикоснулась, Все сразу превращается в лед. И звери, и птицы, и гномы, и люди все. Да, да, да, да, да. Но, но теперь, когда Эслан в пути, а Кто это? Скажите, Эслан. Кто Скажите нам об Эслане. Эслан, Эслан, властелин леса. Только он может справиться с Белой Колдуньей и освободить Нарнию. А она его не обратит в камень? Какие глупости ты болтаешь, Эслан? Камень? Хорошо, если она не свалится от страха И сможет выдержать взгляд Эслана Скажите, уважаемый Бобр, а Эслан, он, ну, человек? Эслан человек? Конечно, нет Я же говорю вам, он лесной царь ну, Разве вы не знаете, кто царь зверей? Кто, кто? царь зверей? Эслан лев «Великий лев». О, о, мне страшно встретиться со львом. Я очень-очень хочу его увидеть, даже если у меня при этом душа уйдет в пятки. И ты увидишь его. Вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола. Я провожу вас, это довольно далеко отсюда, а как только Эслан будет с вами, мы сможем начать бороться против белой колдуньи Я должен открыть вам тайну. Так вот, в Навине есть замок. Он стоит на берегу моря. Сейчас в нем правит белая колдунья. Но конец ее царствования наступит, когда на четыре трона, стоящие в замке, сядут дочери и сыновья человека. Вот потому-то мы и обрадовались, так увидев вас. Так что же мы медлим? Надо как можно быстрее добраться до замка и моря Конечно, нас как раз четверо Питер, Люси, я Эдмунд А где же Эдмунд? Ну, наверное, он вышел, я был с ним немного групп. Ой, надо немедленно позвать его Я сейчас Постой, куда же ты? Эдмунд, не сердись, не Какой сегодня снегопад, даже берегов не видно Эдмунд, Долго искали бобр с ребятами Эдмунда. Снегопад продолжался, ветер усиливался, а Эдмунда нигде не было. Грусть и уныние овладели ребятами. Они представить себе не могли, куда он подевался. Но если бы они узнали, где Эдмунд, какие чувства охватили бы их. Все время, пока ребята были в бобровой хатке, Эдмунду казалось, что с ним неприветливо разговаривают. И в тот самый миг, когда бобр начал рассказывать о белой колдуньи, Эдмунд потихоньку вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь. Он решил, что, может, один, без помощи брата и сестер, и уж тем более без помощи этого страшного льва освободить Нарнию. Ведь если он расскажет белой колдунье об Эслане и даст ей возможность убежать по добру по-здорову из страны, то, конечно же, она в благодарность сделает его королем Нарнии, и он, Эдмунд, наведет в ней порядок. и освободить Нарнию без всякой помощи страшного, ужасного льва. Ему и в голову не приходило, что таким образом он придает и Эслана, и Питера, и Сьюзан, и Люси, и бобра с миссис Бобрихой. Глаза Эдмунда залепляли хлопья снега, он увязал в высоких сугробах, Падал, промок до нитки и готов уже был повернуть обратно, но в эту минуту снегопад внезапно кончился. Небо расчистилось, взошла полная луна, и Эдмунд увидел совсем близко башенки, украшенные остроконечными шпилями. Они сверкали в ярком лунном свете. Их длинные тени таинственно чернели на снегу. Должно быть, это и есть замок Белой Колдуньи. Ой, как красиво! Ой! Ой. Я мокрый начальник секретной полиции Белой Колдуньи! Отвечай, кто послал тебя во дворе? Эй, пусти <и> меня с вашего позволения. Мое имя Эдмунд. Эд, я сын человека и хотел бы поговорить с Ее Величеством. Зачем? Почему? Кто тебя послал? Никто меня не посылал. Я сам, сам пришел. И хочу Ее Величеству кое-что рассказать. Очень важное. Стой здесь, у порога, и не двигайся с места, если тебе жизнь дорогая. Я передам Ее Величеству твою просьбу. Да, я ожидал не такого приема. А ты еще здесь? Заходи, да побыстрее. Что ты хотел мне сказать? Я слон в пути, Ваше Величество. Кто сказал тебе эту ерунду? Это невозможно. Невозможно? А вот бобр, говори... Ах, да. бобр! Эй, могрим! Приготовь мне сани. Простите, ваше величество, а я? А, -а, а как же я? Дайте мне хотя бы поесть. Замолчи, дурень. Впрочем, могрим... Да этому человеческому предателю поесть и попить, а то он еще потеряет по дороге сознание Слушаюсь, ваше величество, на, держи сладости для маленького принца Что это? Фу, железная кружка с протухшей водой и корка черствого хлеба Фу-фу Сани готовы, ваше величество. Иди за мной, дурень. Э -э -э Эй, могрим, держи крепче мальчишку, чтобы он не убежал. <сélок> <сélок> Поехали! А в хатке у бобров в это время царило смятение. Нам нужно отсюда выбираться, не теряя ни секунды. Ой, как только Эдмунд расскажет о нас, белая колдунья, тотчас же примчится за нами. Ой, что чтобы что? он не сможет этого сделать? Да, вы так думаете, милочка. Я ничего, ничего не понимаю. Если Эдмунд окажется предателем, то в этом будет и наша вина, да хватит лить слезы. Мы не бросим брата. Надо идти в замок белой колдуни и спасать Эдмунда. Ой, да. Не успеете да. вы и глазом моргнуть, как белая колдунья превратит вас в ледяные станции. Вся Почему? надежда на Эслана. Нам надо спешить. Да. Она да. может явиться с минуты на минуту. Да. Да. Пожалуйста, да. тогда скорее пойдем. Скорее. Тихо. Тихо. Я слышу, кажется, я слышу перезвон бубенцов. Ой. Питер, да. Питер, пойдешь со мной. Надо посмотреть, что за сани едут. Пошли смелее, женщины останутся дома. Мы их поймали, поймали. Ну, успокойтесь, Чуть. ну, успокойтесь, да. деточки, успокойтесь. Я слышу голоса. Так, это возвращаются наши. Выходите, все в порядке. Это не она. Секапа, выиграть. Прямо к нам. О, так это неплохой сюрприз для белой колдуньи. Похоже, ее власти приходит конец. Помните, я говорил вам, что из-за белой колдуньи в Мунарнии давно уже не наступает Новый год? Да, Ну, так смотрите. Уважаемый Дед Мороз! Наконец-то я в Нарнии. Белая колдунья долго не пускала меня. Но все-таки я добрался до вашей страны. Ой, хорошо. хорошо, что дети уже здесь. Эслан в пути. Вы слышите? Скажите всем, что Эслан уже... Пути. а раз дети в Нарнии, то чарам злой колдуньи скоро придет конец! И тут Дед Мороз, как и подобает настоящему Деду Морозу, развязал большой мешок, и все получили великолепные новогодние подарки. Бобриха, известная мастерица шить, Получила швейную машинку. Уважаемый Бобр, Новые блестящие ворота Для плотины на речке возле хатки. Питеру Дед Мороз Вручил серебряный щит И золотой меч, Как раз подходящего для него Размера и веса. Сьюзен получила лук И колчан со стрелами. Стрелы, выпущенные из этого лука, Всегда попадали точно в цель. А Люси Достался маленький флакончик из настоящего алмаза, как будто сотни огней вспыхивали внутри него, ведь там был сок огненных цветов, способный исцелять любые раны в мгновение ока. Раздав подарки, Дед Мороз вскочил в сани, помахал на прощание рукой и умчался дальше разносить радостную новость об эслане по всему лесу. А Бобр, Бабриха, Питер, Сьюзан и Люси отправились на встречу Эслану. С каждым их шагом становилось все теплее и теплее. Вот показалась Прогалинка. Вот запели птицы. На глазах у удивленных детей весна стремительно вступала в лес. Они устали, проголодались, но веселое нетерпение гнало их все вперед и вперед, пока они не увидели. Добро пожаловать, Питер, сын человека. Добро пожаловать, Сьюзан и Люси. Здравствуйте, мои давние друзья, миссис Бобриха и уважаемый Бобр. Ой, Эслан, Здравствуй, Здравствуй, Эслан. Эс Приветствуем тебя в нашей стране. Приветствуем тебя в нашей стране. Какие у него глаза... Теперь я понимаю, что можно одновременно быть добрым и грозным. Эслан, я привел их. А где же четвертый? О, Эслан, он перешел на сторону белой колдуны. Да здесь я. здесь есть и наша вина. Да. Я рассердился и накричал на него. Это, мне кажется, и толкнуло Эдмонда на ложный путь. Ведь да. он еще так молод, Эслан. Он многого не понимает. Не понимает. Я сделаю все, чтобы спасти его. Но это может оказаться труднее, чем мы полагаем. Пойдемте, друзья мои, мне надо о многом поговорить с вами. Пойдем.